Глава третья. Погоня. Не знаю, что это было. Неужели это та самая пресловутая магия, о которой я так много слышал? На лицах наёмников отразился суеверный ужас. Кажется, они боялись магии ничуть не меньше, чем огнестрела. Впрочем, вряд ли они отличали одно от другого. Я резко поднял пистолет и три раза быстро выстрелил в солдат перед нами, после чего начался форменный ад. Трое наёмников с пулевыми ранениями рухнули на землю. Солдаты, выстроившиеся цепочкой, отпрянули от нас с самонитой. Они, вероятно, не понимали, что происходит на самом деле, но они точно видели, как из моего пистолета вырывался огонь, после чего их друзья упали замертво. Тут бы и дурак догадался, что к чему. Несколько человек не выдержали и с громкими воплями побежали прочь. Мырнымир, потирая кольцо на пальце, заорал дезертиром в спины: требуя немедленно вернуться в строй!" Его зычный ор перекрывал даже звон в ушах. Командир наёмников почему-то больше в нас не стрелял из своего кольца. Видимо, его волшебные пебарекушки требовали перезарядка. Жехала она, конечно, мощно, но не так часто, как хотелось бы хозяину. Множество наёмников высыпало из переулков на главную улицу. У меня не было времени, чтобы сосчитать их. Полагаю, их было не меньше нескольких дюжин. И ещё с по отдалённым крикам многие из отряда Марнымира до центральной улицы пока не добрались. Может быть, мне подстрелить Марнымира, раз он такой храбрый? Хотя не, расстояние великовато. Да и солдаты его снова прикрыли. Не уверен, что попаду в цель, а патронов у меня оставалось мало. Лучше сэкономить. Пламя с разрушенного дома начало перекидываться на другие строения. Деревушка грозила вспыхнуть словно спичка. Я спрятал пистолет в кобуру и снял с плеча верный АК. "Твою мать", прошептала Аманита. Она держала оба меча наготове и быстро оглядывалась по сторонам. "Бежим!" Пользуясь неразберихой среди врагов, мы нырнули в тот самый переулок, из которого пришли. Дорогу нам преградили два наемника. Я упер приклад в плечо, переключил оружие в одиночный режим, прицелился в ближайшего врага, палец вдавил спусковой крючок до упора. Поле выбило из плеча наёмника кусок плоти размером с большую монету. Тот выронил оружие и с диким воплем скрючился на земле. Я быстро прицелился в другого преследователя и снова нажал на крючок. Его череп взорвался как перезрелый арбуз. Класс! Аманита вытянула губы трубочкой в убойной мощью автомата. Как же твоя хреновина, еб Я почти не слышал её голоса из-за звона в ушах. Идрёна вош уш... У меня в шерии словно орала звенящая сирена. Наушники что ли достать? Боюсь я буду копаться в рюкзаке слишком долго, а лишнего времени нет. Я помотал головой, приходя в себя. Мы перешагнули через тела и помчались по переулку так быстро, как только могли. Моё сердце колотилось в груди как бешеное. Казалось, что стены зданий приближаются ко мне, готовые раздавить. "Бежим к западной окраине деревни", крикнула мне на ухо Аманита. "Там недалеко до полей". По-хорошему, мне стоило забраться на крышу здания или выйти на открытую местность, так бы я очень легко расстрелял всех этих ублюдков. Узкие улочки сводили на нет преимущество огнестрела. Вылетит на меня сбоку какой-нибудь орк, и поминай как звали. А ведь я ещё толком не знал, сколько у мира всего людей и где они находятся. Может быть, как раз впереди в засаде поджидают. У меня осталось лишь несколько десятков пуль в двух магазинах АК, около дюжина осталось в пистолете. Ещё один запасной магазин для Макарова лежал в кармане. Неплохой запас, его вполне может хватить, чтобы расправиться со всеми врагами, если не мазать и расходовать патроны экономно. К сожалению, не всё зависело от меня. Пока Денису могиле везло, но удача, как известно, дама капризная. Над головой раздался громкий визг. Очень знакомый визг, вызвавший у меня флешбэки. Крылья, зубы и острые когти. Крыланы. От страха мой желудок сжался в маленький комок. Я надеялся, что добравшись до поля из деревней, мы оторвёмся от солдат и затеряемся в тоннелях. Но теперь, когда крыланы следят за мной и Аманидой сверху, сделать это будет куда труднее. Кроме того, я не хотел вести Марна Мира и его людей прямо к железной двери с рунами, даже примерное направление не хотел им давать. Наконец мы вышли на окраину деревни. Стена пещеры находилась в нескольких сотнях метров отсюда. От нас её отделяли поля с посадками и редкие дома и сараи. Но я был вовсе не уверен, что нам стоит бежать до неё по прямой. Не с крыланами над головой. За мной. Я махнула манитьей, и мы резко повернули налево. Домов здесь было меньше, улочки расширились, и можно было уже не так сильно бояться засады. Мы побежали на запад от деревни, чтобы оторваться от погони. В конце улицы показались трое наёмников. С криками они бросились нам на перерез. Одновременно с этим из-за крыш над нашими головами вылетел крылан. Описав над нами круг, он оскалился и злобно зарычал, роняя на землю капли слюны с клыков. "Почему они не боятся меня?" крикнул я Амоните, целясь в приближающегося Крылана. "Почему прут как на убой? Они же видели, как я убил их соратников". Я никогда не стрелял из ружья по мишеням на такой высоте. Первый выстрел прошел между ног Крылана, второй оставил аккуратную дырочку в перепонке на крыле, зато третий пробил огромную дыру в животе монстра. Крылан завопил и с грохотом рухнул на крышу, проломив хрупкие доски. Я прицелился в трёх наёмников, бегущих к нам. "Что ты сказал?" закричала Аманита, быстро отступая от меня. "Почему они не бегут?" я выкрикивал каждое слово после того, как нажимал на спусковой крючок. Каждый из ублюдков, готовых убивать за деньги, падал с дырой в груди. "Они куда больше боятся мирного мира!" закричала она. Он беспощаден к дезертирам и жестоко умерщвляет их. Что же это за монстр такой, мирный мир, что его боятся сильнее, чем смерти? Из переулков за нами устремились еще два наемника. У этих в руках были луки и арбалеты. Да что такое -то «Стоять!» "Стоять!" крикнул эльф наемник натягивая лук. Его товарищ-орк прицелился в нас из арбалета. Я переключил АК-74 в автоматический режим и выпустил по группе очередь. Эльф-лучник успел выстрелить одновременно со мной. Мои пули убили и его, и орка, но эльфийская стрела по задела мне руку, оставив рваную дыру в рукаве. Предплечье обожгло болью. Мля! Я заскрипел зубами, чувствуя, как горячая липкая кровь сочится вниз к запястью. Превозмогая боль, я дважды выстрелил в выживших наёмников. Один из них подхватил лук мёртвого эльфа и попытался пустить в меня стрелу, отчаянно натягивая тетиву. Пол и его грудь, похоронив все надежды. Как же легко я теперь убиваю людей, живых, разумных существ. Пускай они и первые хотят меня убить, но остановиться я не имею права. Я должен выжить и вернуться к Мэй. Сверху завизжал ещё один крылан. Я поднял глаза как раз вовремя. Тварь, выпучив чёрные буркала, пикировала на меня с мечом, нацелив лезвие на мою шею. А! Взревела аманита, резко оттолкнув меня. Крылан попытался изменить траекторию, чтобы всё-таки добраться до меня, но демоница не оставила ему ни шанса. Взмахом длинного кинжала снизу вверх моя напарница ловко сняла твари голову. Крылан рухнул на землю и покатился кубарем. Сразу забыв о нём, мы побежали прочь. Стена пещеры была уже совсем близко, от нас её отделяла относительно небольшая полоса посевов. В полях осталось несколько крестьян, которые по каким-то причинам не попрятались. Они выглядели напуганными и избитыми с толку. Ну и бы? Куча солдат носится по деревне, вдали к сводам поднимается столб чёрного дыма, да ещё непонятный грохот выстрелов. Когда мы с аманитой пробежали мимо них, некоторые крестьяне закричали и побежали прочь. Иные застыли на месте и провожали нас испуганными глазами. Мы с аманитой бежали через поле с высоким, похожим на пшеницу зерном. Бежали зигзагами, маневрируя между сараями с зерном и стогами с сеном. Оставшиеся крыланы всё равно смогут выследить нас, но их визга не было слышно. Может быть, мы убили всех этих тварей, работавших на Морнмира. Выбежав с другой стороны поля, мы припустили к стене, которая была уже совсем близко. Осталось пробежать участок с каменным полом, покрытым трещинами. Надо добраться до туннелей до того, как Морнмир и его люди догонят нас. Тогда мы серьёзно повысим наши шансы оторваться и сбить погоню со следу». Я услышал позади приглушённые крики, оглянулся и увидел, как две дюжины солдат во главе с мурным миром выбегают из деревни. Над ними пролетели два крылана и на большой скорости устремились к нам с аманитой. Разберёшься с ними? крикнула демоница, оглядываясь через плечо. Момент. Я развернулся и прицелился в тварей. Крыланы были довольно далеко от нас, но я каким-то чудом смог поразить одного из них в крыло, перебив кость, а затем другого прямо в морду. Они оба рухнули на землю как подстреленные утки. Осталось только дать команду, чтоб принесла туши, но тут стрела просвистела над ухом. Я пригнулся, чтобы не поймать следующую в лицо. Мне нужно было хорошее укрытие, чтобы я мог спокойно стрелять и не опасаться от ветки из луков и арбалетов. В идеале в будущем надо купить хорошую броню на всё тело которая бы держала и стрелы, и арбалетные болты. "Бежим дальше", крикнул я Аманите. "Пригибайся, чтоб тебя не задели". "И без тебя знаю", огрызнулась она. Мы побежали дальше, перепрыгивая через низкие деревянные заборы и нагромождения камней, как паркурщики. Мы двигались быстрее наёмников, если не считать крыланов. Услышав очередной визг позади, я понял, что нам никогда не удастся оторваться от кланов в большой открытой пещере. Срочно нужно попасть в узкие пещерные туннели. Тогда я стреляю всех преследователей из-за укрытия, а они не смогут воспользоваться численным преимуществом. Очередная пара крыланов стремительно спикировала на нас, вынырнув из-за облаков под сводами пещеры. Один пролетел надо мной очень близко, я чудом уклонился от зазубренного меча и выстрелил крылану в спину. Моя пуля попала ему прямо в задницу. Монстр дико закричал, когда из дыры в его теле повалились красно-коричневые ошмётки, и рухнул на землю. Тем временем ещё один крылатый ублюдок, размахивая мечом, налетел на Амониту. Та встретила его во всеоружие. Искры полетели во все стороны, стальные клинки сталкивались раз за разом. Прежде чем я успел что-то сделать, Амонита точным движением полоснула одним кинжалом тварь по груди, а вторым лезвием рассекла монстру лицо. Чёрт! А моя чертовка чертовски хорошо обращается со своими заточками. Чёрт мне свидетель. Крылан своим отступил назад, закрывая рукой разрезанное лицо. Амонита, воспользовавшись моментом, проткнула зверя насквозь. Тело Крылана, сотрясаемое конвульсиями, упало к её ногам. Я тем временем подстрелил ещё двух крыланов, приближавшихся к нам. Других летающих тварей поблизости я не видел. Меня куда больше волновали преследующие нас солдаты с луками и арбалетами, но угол склона, на котором мы находились, и трава скрывали от нас преследователей, равно как и нас от них. Но я отчетливо слышал приближающиеся крики. Боеприпасов я потратил уже немерено. Полагаю, патроны в магазине близки к нулю. Поэтому я быстро поменял его на новый и последний. Аманид тем временем время приласкала дёргающегося на пару ударов сапога прямо по голове. Оставь его, крикнул я Аманите. Нам нужно добраться до тоннелей. Нет, неожиданно сказала она. Бежим к другому выходу. Зачем? не понял я. Они видели, что мы направлялись к этим тоннелям. Мы должны пойти другой дорогой, чтобы сбить их с толку. Поманив меня за собой, Аманита побежала направо, параллельно стене нашей пещеры. Туннель, к которому мы направлялись первоначально, должны были привести нас обратно в грибной лес. Диманита же предлагала совершенно новую дорогу. Ну, что ж, в её словах есть резон. По мере того, как мы удалялись от Грибограда, местность становилась всё более каменистой и дикой. Редкие кустики и деревца окончательно исчезли, уступив место сплошной каменной почве, покрытой трещинами. Я всё ещё слышал крики наёмников язычной орморны мира, но они начали удаляться от нас. Похоже, преследователи не сообразили, что мы изменили направление скрывшись у них из виду. А туповатые крыланы которые могли бы нас выследить, благополучно передохли. Амонита своим решением выиграла для нас немного времени. Я на ходу пересчитывал патроны, достаточно ли их, чтобы покончить с людьми Марны Мира. Впрочем, я бы предпочел просто затеряться в тоннелях и пещерах подземелья. Зачем драться, когда можно не драться? И тут меня озарило ярким светом Красно-оранжевый слепящий шар, диаметром полметра, пронёсся рядом с нами и, заложив крутой вираж, преградил нам дорогу. Мы с Аманитой застыли, глядя на чудо природы, как заколдованные. Шар завис в воздухе в десятки метров от нас, неторопливо покачиваясь вверх-вниз, словно над чем-то раздумывал. Точно таким же марномир в деревне спалил жилой дом. "Шаровая молния?" прошептал я, глядя на странный объект. "А ведь и правда. Вот как эта штука нас догнала." Шравые молнии весят всего несколько грамм и очень чувствительны к воздушным потокам. Морный мир, видимо, наугад выстрелил им в спины. Молния, потратив начальный импульс, попала в воздушный поток, который мы с самонитой породили своим бегом, и догнала нас по нему, опередив хозяев, словно гончие. Не шевелись, шепнул я Аманите. Та ничего не ответила, напряжённо смотря на шар. Тот начал медленно двигаться в нашу сторону, беззвучно разбрасывая в стороны искры и капли светящегося вещества